Глава пятая. Мастер старой школы. Итак, медвежонок Паддингтон остался у Браунов и очень скоро сделался полноправным членом семьи. Никто уже не мог и представить, как бы они без него обходились. Паддингтон вовсю помогал по хозяйству, и дни летели как на крыльях. Брауны жили неподалеку от большого рынка, который назывался Порто Белло. И когда миссис Браун бывала занята, она отправляла Паддингтона за покупками. Мистер Браун приделал к старой хозяйственной сумке колесики и длинную ручку. Получилась тележка, чтобы возить продукты. Паддингтон оказался на редкость толковым покупателем, и скоро его уже знали все лавочники на рынке. Он очень серьезно и ответственно относился к своим обязанностям. Тщательно выбирал самые крепкие, спелые яблочки. как его учила миссис Бёрд, и никогда не платила лишнего лавочники полюбили разговорчивую шутку и частенько откладывали для него самые лакомые кусочки ну и глазок у этого медведя говаривала миссис Бёрд, все умудряется купить за бесценок и как ему это удается жульничает наверное ничего я не жульничаю возмутился падингтон просто смотрю внимательно вот и все как бы там ни было подытожила миссис Браун. «Такие медведи на вес золота!» Паддингтон очень серьезно отнесся к последнему замечанию, тут же побежал в ванную и долго взвешивался на напольных весах. А потом отправился к своему другу мистеру Круберу узнать его мнение на этот счет. Дело в том, что Паддингтон очень любил рассматривать витрины на улице Порто-Белло, которая вела к рынку. А витрина мистера Крубера — была самой замечательной из них. Во-первых, она находилась довольно низко, так что Паддингтону не надо было вставать на цыпочки. А во-вторых, чего в ней только не было. Старинные стулья, медали, вазочки, кувшинчики, картины. Этих сокровищ скопилось так много, что они едва помещались в лавке, и сам мистер Крубер почти всегда сидел в шезлонге у входа. Мистер Крубер, в свою очередь, заинтересовался медвежонком, и вскоре они крепко подружились. Паддингтон часто навещал мистера Крубера по дороге с рынка, и они часами беседовали про Южную Америку, где мистер Крубер побывал еще со всем маленьким мальчиком. По утрам часов в одиннадцать мистер Крубер обычно закусывал какао с булочкой. Он называл это «послезавтрак», и Паддингтон часто составлял ему компанию. «Нет, ничего лучше приятной беседы за чашкой какао», — говаривал мистер Крубер. Паддингтон, который любил и то, и другое, а булочки тем более, не мог с этим не согласиться, хотя после какао его мордочка приобретала очень странный цвет. Паддингтон, который считал, что все блестящее должно дорого стоить, однажды показал мистеру Круберу свои сентава. В глубине души он надеялся, что за них можно получить много денег, и тогда он купит всем Брауном подарки. Правда, мистер Браун каждую неделю давал ему полтора шиллинга карманных денег, но к субботе они все уходили на булочки. Внимательно осмотрев монеты, мистер Крубер посоветовал Паддингтону не продавать их. «Видите ли, мистер Браун, то, что блестит, не всегда высоко ценится, и наоборот», — сказал он. «Мистер Крубер всегда называл Паддингтона мистер Браун, и тому это ужасно нравилось». Потом мистер Крубер повел медвежонка в заднюю комнатку, где стоял письменный стол, и достал из ящика коробочку с потемневшими от времени монетами. Они были тусклыми и ничем не примечательными. Видите, мистер Браун? спросил мистер Крубер. Эти монеты называются суверенными. Свиды не но они сделаны из чистого золота, и каждая стоит не меньше 70 шиллингов. Получается почти пять фунтов за каждые десять граммов. Так что, если когда-нибудь найдете такую монетку, обязательно покажите мне. Однажды, взвесившись с особой тщательностью, Паддингтон прибежал к мистеру Круберу. В лапках он держал лист бумаги, испещренный сложными вычислениями. Паддингтон обнаружил, что после плотного воскресного обеда тянет почти на 6 килограммов. Получалось, Паддингтон еще раз для верности глянул на листок бумаги, получалось, что он стоит почти. «Три тысячи фунтов!» Мистер Крубер внимательно выслушал его объяснение, потом прикрыл глаза и задумался. Он был очень добрым и не хотел огорчать Мишутку. «Безусловно!» — сказал он наконец. «Вы, мистер Браун, стоите таких денег. Еще неизвестно, отыщется ли на свете второй столь же ценный медведь. Я это прекрасно знаю. Мистер и миссис Браун тоже. Миссис Бёрт и подавно. Но вот знают ли другие?» Мистер Крубер глянул на Паддингтона поверх очков. К сожалению, мистер Браун в этом мире часто бывает так. Снаружи одно, внутри совсем другое. Падингтон вздохнул. Он очень расстроился. «Как обидно!» — сказал он. «Получается, такая путаница!» «Отчасти вы правы!» Голос мистера Крубера зазвучал таинственно. «Именно путаница! Но без путаницы не было бы и приятных неожиданностей!» Он отвел Паддингтона в свою лавку, пригласил сесть, а сам куда-то исчез. Возвратился он с большой картиной, на ней был нарисован корабль, точнее половина корабля, потому что на месте мачт и парусов проступал портрет какой-то дамы в огромной шляпе. «Вот», — гордо сказал мистер Крубер, — «это то, что я называю снаружи одно, внутри другое». «Что скажете, мистер Браун?» Падзингтону понравилось, что мистер Крубер спрашивает его мнение. Но картина выглядела как-то уж очень непонятно, не то не все. Так он и сказал. Правильно, воскликнул мистер Крубер. Сейчас так и есть. Но вот посмотрим, что вы скажете, когда я ее расчищу до конца. Много лет назад я купил эту картину всего за пять шиллингов, думая, что это просто плывущий корабль. Но когда на днях я взялся ее чистить, краска вдруг начала сыпаться, и под кораблем обнаружилось другое изображение. Мистер Крубер опасливо огляделся и понизил голос. Об этом еще никто не знает, прошептал он. Но может статься, это очень ценная картина. Так называемый мастер старой школы. Увидев, что пазингтон по-прежнему ничего не понимает, мистер Крубер объяснил, что в старые времена, когда художнику не хватало денег на новый холст, он писал поверх картины какого-нибудь другого художника. Получалось и так, что это другой художник потом становился очень знаменитым. а его картины очень ценными. Но про некоторые из них никто до сих пор ничего не знает, ведь они спрятаны под слоем краски». «Как то Все это очень сложно», — задумчиво сказал Паддингтон. Мистер Крубер еще долго говорил о живописи, которую очень любил, но Паддингтон, вопреки обыкновению, слушал совсем невнимательно. В конце концов он слез со стула и, отказавшись от второй чашки какао, отправился домой. Он машинально приподнимал шляпу, когда знакомые желали ему доброго утра, но мысли его витали очень далеко. Даже запах горячих слоек из булочной оставил его равнодушным. У на родилась идея. Вернувшись домой, он поднялся в свою комнату, лег на кровать и долго лежал, уставившись в потолок. Это было так на него не похоже, что миссис не на шутку встревожилась и просунула голову в дверь, чтобы узнать, «Все ли в порядке?» «В порядке», — отрешенным голосом отозвался Паддингтон. «Я просто думаю», — миссис Бёрд захлопнула дверь и, спустившись вниз, передала эти слова остальным. К ее сообщению все отнеслись по-разному. «Пусть себе думает», — сказала миссис Браун, не скрывая, однако, своего беспокойства. «Вот как-то он до чего-нибудь додумается, тут-то и начинаются неприятности». Впрочем, у нее было столько дел, что она скоро забыла про медвежонка. Они с миссис Бёрт с головой ушли в хозяйственные хлопоты и не обратили никакого внимания на мохнатую фигурку, которая, опасливо озираясь, прокралась к сараю. Они не заметили, как потом та же фигурка проследовала обратно, волоча бутылку растворителя и старые тряпки, которыми мистер Браун оттирал краску. Все это наверняка вызвало бы у них беспокойство. А успей миссис Браун заметить, как Паддингтон проскользнул в гостиную и притворил за собой дверь, она бы бросила все дела и со всех ног побежала разбираться. Но все были так заняты, что ничего не заметили. По счастью, никто довольно долго не входил в гостиную. А дело у Падингтона не ладилось. Можно сказать, все пошло наперекосяк. Он уже пожалел, что невнимательно слушал рассуждения мистера Крубера о том, как чистят картины. Во-первых, краска почему-то слезала неровно, клочьями, хотя он и вылил на картину почти полбутылки растворителя. Во-вторых, и это было уж совсем неприятно, там, где она слезла, внизу ничего не оказалось, только серый холст. Паддингтон отступил на шаг и полюбовался плодами своей работы. Первоначально на картине было озеро, по которому там и тут скользили лодочки, а над озером голубое небо. Теперь было больше похоже на шторм в океане. Лодочки куда-то пропали, небо стало мутно серым, а от озера осталось только половина. «Но ничего, утешил себя Паддингтон. У меня ведь есть целая коробка красок. Он отступил на шаг, держа кисть в вытянутой лапе и перещурился. Он однажды видел настоящего художника, который именно так и делал. В левую лапу он взял палитру, выдавил на нее немного красной краски и размешал ее кистью. Потом, опасливо оглядевшись, мазнул по холсту. «Краски! Целую коробку!» — падин кто нашел под лестницей. Они были красные, синие, желтые, зеленые, всякие. У медвежонка даже глаза разбежались от такого многоцветия. Аккуратно вытерев кисть о шляпу, он попробовал еще один цвет. Потом еще один Писать картину оказалось так занятно, что он решил во что бы то ни стало перепробовать все оттенки. И скоро вообще позабыл о том, для чего все это затеял. В результате получилась не картина, а какой-то замысловатый узор из разноцветных точек, крестиков, хвостиков и закорючек. Падзингтон даже сам удивился. От озера с лодочками не осталось и следа. Медвежонок понора сложил тюбики обратно в коробку, накрыл картину холщом, чехлом, и прислонил к стене, будто никогда и не трогал. Он решил, что закончит потом, хотя ему не очень хотелось. Быть художником, конечно, интересно, но уж больно трудно. За ужином он был необычайно молчалив. Миссис Браун даже напугалась и несколько раз спрашивала, хорошо ли он себя чувствует. он отвечал невнятно и, в конце концов, извинившись, ушел в свою комнату. Как бы он не заболел, Генри! сказала миссис Браун, проводив его взглядом. Он едва притронулся к ужину, а это совсем на него не похоже. И потом, у него на мордочке какая-то странная красная сыпь. «Красная сыпь?» оживился Джонатан. «Вот это да! Хоть бы он меня чем-нибудь заразил, не надо будет ехать в школу!» «Не только красная, но и зеленая», уточнила Джуди. «Я заметила, что сыпь разноцветная». «Зеленая?» Тут даже мистер Браун забеспокоился. «Если к утру не пройдет, придется вызвать врача». «Он так хотел поехать на выставку», — вздохнула миссис Браун. «А теперь, боюсь, ему придется лежать в постели». «А как ты думаешь, папа, дадут тебе приз?» — спросил Джонатан. «Если дадут, папа сам удивится больше всех», — съязвила миссис Браун. «До сих пор ему ни раз не повезло». «А ты нам так и не скажешь, что это за картина?» — с надеждой спросила Джуди. «Это сюрприз». скромно ответил мистер Браун. «Я очень долго над ней работал». Рисовал по памяти. Мистер Браун увлекался живописью и каждый год участвовал в выставке самодеятельного творчества, которая проводилась в Кенсингтоне. Судить картины приглашали знаменитых художников, а за самые удачные работы полагались призы. На выставке были представлены не только картины, но и всякое рукоделие. И мистер Браун очень страдал от того, что ни разу не попал в число призеров. тогда как миссис Браун дважды получала первый приз за свои плетеные коврики. «В любом случае уже слишком поздно», — сказал мистер Браун, закрывая тему. «Картину увезли, так что придется вам потерпеть до завтра». Следующий день выдался солнечным, и на выставке было не протолкнуться. Ко всеобщему облегчению паддингтон выглядел гораздо лучше. Сыпь бесследно исчезла, и чтобы наверстать упущенное накануне, он очень основательно позавтракал. Только у миссис Бёрд появились неприятные мысли, когда она обнаружила сыпь на полотенце в ванной. Но она благоразумно промолчала. Брауны расположились в центре первого ряда, прямо перед помостом, на котором восседали члены жюри. Все ужасно волновались. Паддингтон только что узнал, что мистер Браун тоже рисует, и ему не терпелось взглянуть на его картину. У него ведь раньше никогда не было знакомых художников. На помосте суетились важные бородатые дяди. Они кричали друг на друга и размахивали руками. Судя по всему, причиной спора была одна из картин. Генри возбужденно зашептала миссис Браун. «А ведь, похоже, они спорят из-за твоей картины. Я узнаю чехол». Мистер Браун выглядел озадаченным. «Чехол действительно мой?» — согласился он. «Но я не пойму, как так получилось. Он весь заляпан краской, видишь? Как будто картине не дали высохнуть». А Поец свое написал уже давным-давно. Паддингтон сидел тихо-тихо, глядя в одну точку и боясь пошевелиться. Он чувствовал странный холодок в животе. Точно сейчас должно случиться что-то ужасное. Он уже пожалел, что смыл сыпь и не остался дома. «Паддингтон, ты чего?» Джуди подтолкнула его локтем. «Какой ты сегодня странный. Опять не здоровится?» «Здоровица!» — упавшим голосом отозвался медвежонок. «Просто я, кажется, снова попал в переделку». ай ай посочувствовала Джуди. «А ты постучи лапой по дереву, может, и обойдется. Вот так!» Паддингтон подался вперед. Один из художников, самый важный, самый бородатый, наконец-то заговорил. «А на помосте...» — у Падингтона задрожали коленки — «На помосте, у всех на виду, стояла на мольберте его картина!» У медвежонка перехватило дыхание, и до него долетали только обрывки фраз. «Необычное цветовое решение, оригинальная трактовка, присущая автору силы воображения». А потом Падзингтон чуть не свалился со стула. «Первый приз присуждается мистеру Генри Брауну!» Впрочем, сильнее всех удивился вовсе не Паддингтон. Когда мистера Брауна тащили на помост, у него был такой вид, будто его ударило током. «Но... но...» — залепетал он. «Тут э, какая-то ошибка». «Ошибка?» — поразился бородатый. «Не может быть, уважаемый сэр, картина подписана вашим именем. Вы ведь мистер Браун? Мистер Генри Браун?» Ваш адрес Винзорский сад, дом тридцать два. Мистер Браун, не веря своим глазам, уставился на платно. Она действительно подписана моим именем, признал он. Это мой почерк. Он не договорил и посмотрел вниз на зрителей. Смутная догадка зародилась у него в голове, но ему так и не удалось поймать взгляд Паддингтона. Иногда это действительно бывало нелегко. «Я благодарен за оказанную мне честь», сказал мистер Браун, когда стихли аплодисменты, и ему был вручен чек на 10 фунтов. «Однако я намерен передать эту награду одному дому для престарелых медведей в Южной Америке». В толпе прошел шепот удивления, но Паддингтон ничего не заметил, хотя наверняка бы обрадовался, если бы знал причину. Он был занят тем, что бросал суровые взгляды То на картину, то на бородатого художника, которому вдруг стало очень жарко и неуютно. «Между прочим, — заявил медвежонок, обращаясь ко всему белому свету сразу, — могли бы и не переворачивать мою картину вверх ногами. Далеко не на каждой выставке первый приз достается медведю».